когда все в сборе. Невидимая струна неслышно запела. Незваные гости бились защиты, чтобы войти сюда. Зря старались. То, что я смастерил, ни одной тени не под силу. Остальным и подавно. Тонкость нужна, а не натиск. Можете играть на струнах, сколько влезет. Я свое держу крепко. Ждем гостей. Вставая, сказал я им. «Глядишь, дождёмся». Магический кот прыгнул на подоконник. Ординарный пёс напрягся у входной двери. Опасность я чую всегда, как кот рыбный дух. Потому сел недалеко от печки и замер в ожидании. Сперва раздался грохот, слишком громкий. Знак того, что не в своё дело суётся посредственный боевой маг. Прет, как пьяный на буфет. Ртуть залился лаем, но непорядок в доме. Кошачий трус спрятался в местечко побезопаснее. Я селился разглядеть поточнее, кто пожаловал. Как осел пыльный туман, я узрел высоченного рыжего мага. За спиной его кашляла целительница. Что ж, очень дальновидно. Такому вояки необходим медперсонал. «Раз мозги медные, видимо, боевых магов нигде не учат, что разрушать, убивать. Тоже искусство, и это надо уметь». За медиком стояла, прикрыв глаза, маг Иллюзии. Рядом с ней терла поясницу спортивного склада волшебница Солия. Замыкала парад непрошенных гостей. «Всех их я видел раньше». Это были нежнейшие подруги Клео. Кроме боевого мага, естественно, тот был просто друг. Пятерка разворотила печь до основания, кирпичи превратили в порошок. «Приветствую!» Кроме соли, никто из гостей меня не заметил сразу. И потому все вздрогнули, перестав оглядываться. «Дедовским способом в гости ходите!» Издевался я, так смена года еще не скоро. Ртуть поднял морду, намереваясь показать, что он за собачка, но я дал ему знак оставаться на месте. Гости нужны живыми. Где Клео, не выдержав, истерично завопила спортивная волшебница. Я поморщился на ее вопли. Другая, иллюзионистка. Молча обходила комнату и не меньше 90 раз прошла мимо той, кого искала. Ее нет здесь. Дрогнувшим голосом поведала она о результате своих поисков. Боевой маг, не скрывая своих намерений, подбирался ко мне. Давай, давай, сразу оставишь жену вдовой. И целитель не понадобится. Я многообещающе улыбнулся ему, где клео мир Омара, кудрявая растрепа, на редкость быстро стала между мной и боевым магом. Скажи, пожалуйста, тень спроси у своей подружки, Соли, небрежно бросил я ей. Сестренка, ты не хочешь нас? Знакомить, вы ворвались в чужой дом. Вас сюда кто-то звал? Глава клана серых теней сидела, уронив руки, и убито молчала. Услышав издевку в моем голосе, Солия подняла глаза на меня и воскликнула в отчаяние. Я этого не хотела. Я такого не ожидала. Я думала, ты ее любишь. «Как трогательно и до да чего же по-женски перекладывать с больной головы на здоровую!» Заметил я, демонстративно складывая руки на груди. «Мне вообще-то был дан приказ. Не кем-нибудь. Главой клана. Заказ со всеми вытекающими. Разве не так, Солия? Или я тебя неправильно понял? Тогда...» «Нет, мне прощение». Я добился чего хотел. Большинство изменило объект внимания. Теперь все возрились на Солию. Я не мешал им. «Это так?» — наконец спросила спортивная, обращаясь к моей сестре. Так кивнула, словно не веря самой себе. Бесстрашная Солия. Видимо, и впрямь у них дружба крепка раз не пытается даже юлить, себя выгораживать. Целительница и боевой маг одинаково побледнели. Солия, ты заказала клево? Не веря своим ушам, переспросила иллюзионистка. Как ты смела, Солия? Как ты могла? В словах волшебницы не слышно было ни презрения, ни отвращения, только неприкрытое изумление. Но и оно угнетало тень. «Девочки!» – взмолилась она. «Постойте, послушайте!» «Рирара, Юнис, это же он!» «Помните, Клео говорила, что мы ей на празднике ночи... розыгрыш!» Подруги подошли к Соли ближе. «Помните, мы пришли к выводу, что, скорее всего, это... тень!» «И поэтому ты заказала ему Клео?» Бухнула напрямик Рирара, что ли? «Он не мог её опустошить!» Она нравилась ему, в который раз сестра долбила об очевидном. Но, видимо, это довод только для теней, потому что окружающие её не понимали. «Ты свихнулась, что ли, Солья?» Гневно зашипела медичка. «Юнис или что-то в этом роде». «Ты слышишь, что говоришь? Он тот, кто был с ней на празднике ночи первым в её жизни». Тот, кому она добровольно передала жизненную силу перед выручением магического диплома. Тот, кто принял на неё заказ. У него были и возможности, и необходимость опустошить её. «Я это сделал», — тихо вставил я. Женщины обернулись ко мне. «Подонок!» — не знаю, кто из них это сказал. «Будь ты проклят!» «Тень!» — хладнокровно напомнил я. «Уберите свои плетения от моей сестры, если не хотите мести клана, конечно». «Клео всегда была одна», — из угла сказала Соли. «Всегда». Она вела свой разговор, и, похоже, собеседники ей были не нужны. «У неё были папа и мама», — сумрачно возразила иллюзионистка. «Что же ты, Амитей, к папе с мамой не вернулась, а мечтала о замужестве?» Зло спросила Соли, поворачиваясь к ней. Ей тоже хотелось быть любимой. Даже когда твердила, что она биоматериал, я видела её желание нравиться. «Биоматериал?», биоматериал? Потрясённо выдохнул я. «И поэтому ты заказала её?» Тут же спросила спортсменка. У неё, наверное, заело в мозгу. Нас обоих Соли смерила презрительным взглядом. Сталь с искрой, я бы сказал». «Все тени на учёте», — не ответив, продолжала сестра. «Вы знаете не хуже меня, что с тенью лучше не связываться». «Теперь мы все это знаем», — со значением сказала Юнис, не глядя на бывшую подругу. «Я решил отыскать её тень. И нашла. Мой брат вернулся из сон осколков. Нетипично. Вы не находите?» «И потому...» Опять начала спортивная свою пластинку, но на неё шикнули «Погоди, дай дослушать». «Она дала ему свою жизненную силу, мы это знаем», — раздражённо бросила Амитея. «Поэтому он опустошить её не мог. Жертвы дважды не бывает». Солия повернулась ко мне. «Ты же сам ко мне приходил, говорил, что задание не может быть выполнено». «Она молила меня, но ну зачем?» «Сразу не смог», — согласился я. «Но что не сделаешь ради назначения главой клана?» «Получилось!» «Мрось!» — бросил мне боевой маг. А Метея переспросила сестру. «То есть ты хотела свести Клео с Тенью?» «Она молчала о нём, значит, это было важно для неё. Я хотела с ней породниться...» «Ты ненормальная, Солия», — грустно заметила спортивная. А я удивился. «Подруги не осуждали сестру, не проклинали как меня. Ты просто тень. Будем уподобляться ему?» Целительница презрительно тряхнула кудрями и посмотрела в мою сторону. «Будем рядиться и считаться? Значит, и нам, как Манкину, от Клео нужно было только её плетение? А ты считаешь, Юнис, мы должны поблагодарить её?» Кивнула иллюзионистка на солью. «Где же справедливость? Вспомни, как вы с ней налетели на нас, Рерара, когда мы пошутили. Теперь оказывается, что мы были не так уж и виноваты, а брат с сестрой...» Злые слезы текли у нее по щекам. Целительница отвернулась и негромко сказала мне. «Отдай нам ее останки, или открой место, где ты их бросил. Нам надо похоронить ее». «Смиритесь, глупые. Её больше нет. Я освободил, я освободил вас всех от Клеомера, Сказал я, увеличиваясь в размерах и нависая над ними. Кое-кто робко сжался. «Никто никогда не увидит её плетение. Я опустошил её соли. Я выполнил твоё задание». Я стал головой клана, слушаю твою присягу, сестра.